чтобы внушить Сюзанне доверие, Кинрою было поручено рассказать сестре про намерение матери и просить ее ради нее самой, ради матери и остальных детей, не соглашаться на этот разрыв. Миссис Дел стала вести себя совершенно по-иному. Кинрой так мастерски справился со своей задачей, а в поведении и разговорах матери появилось столько равнодушие и покорности судьбе, что Сюзанна почти поддалась обману.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 Мама в полном отчаянии. Она хотела бы, чтобы ты выждала полгода или год, прежде чем на что-либо решиться. Но если ты будешь настаивать, она потребует, чтобы ты отказалась от наследства. Я пытался отговорить ее. Мне будет очень больно, если ты уйдешь от нас. Неужели ты не передумаешь, Сюзанна? Я уже сказала, Кинрой. Не приставай ко мне. Кинрой отправился к матери и сообщил ей, что Сюзанна по-прежнему упорствует. Но что с поездкой, дело, кажется, выгорит». Она сядет в поезд, уверенная, что едет в Олбани, а, очутившись в закрытом вагоне, едва ли догадается о чем-либо до утра. К этому времени они будут уже далеко в Адирандахских горах. Заговор частично удался. Миссис Дейл, как и Кинрой, разыграла свою роль, как по нотам. Юной пленнице уже чудилась свобода, они взяли с собой только саквояж. И Сюзанна довольно охотно села в машину, а затем и в поезд, поставив лишь условием, что ей будет разрешено позвонить Юджину по телефону и объяснить, в чем дело. И мать, и Кинруй стали возражать, но вынуждены были уступить, так как Сюзанна категорически заявила, что иначе не поедет. Она позвонила ему в издательство, это было в четыре часа дня, а поезд уходил в пять тридцать, и рассказала обо всем. Юджин сразу заподозрил ловушку и так и сказал Сюзанне. Но она ответила, что этого не может быть. Мать никогда не лгала ей, брат тоже.